Глава девятая Мертвых в Ивлин погребали сразу, без долгих прощаний. Эти похороны были скромными, хоть и в княжеской семье. У Эрмины, младшей отцовской жены, не было родственников, поэтому перед склепом собралось совсем мало людей, в числе которых, разумеется, мы с отцом и Ильмой. Явилась и снова ставшая единственной супругой князя Ивлин Мильдана, для которой все перемены во дворце наверняка стали огромным потрясением, хотя она этого и не показывала на людях. Я для нее всегда была чужачкой, бесполезной падчерицей, той, что посмела родиться на свет, потеснив место, которое занимала Ильма в сердце отца. Должно быть, княгиня радовалась тому, что скоро я уеду и больше не буду мозолить ей глаза. Вот только ей предстояло разлучиться и с родной дочерью. Уже на другой день, с рассветом, Ильму ожидала отправления в монастырь. Я пыталась поговорить с ней, но сестра ни в какую не желала, а потому я решила заглянуть в детскую, где мирно спали мои брат и сестра, чтобы хоть разок посмотреть на них. Такие маленькие, беззащитные. Тихо, чтобы не разбудить их, я наклонилась над висящими рядышком колыбельками. Сейчас, когда я на своем опыте узнала, как ненадежно бывает земля под ногами, как все может измениться в одно мгновение, я заранее боялась за их судьбу. Пусть на княжество и не нападут, теперь, когда оно под защитой Лунсфальда, иных опасностей это не отменяет. Я склонилась ниже и зашептала. Пусть боги оберегают вас. Пусть любящая душа вашей матери Ирмины и ее забота останутся с вами. Пусть вы всегда будете поддерживать друг друга. Я не знала, имеют ли мои слова хоть какую-нибудь силу, но всегда верила, что если желать чего-то искренне, от всей души, то это поможет. Мне даже показалось, будто когда я напоследок осеняла детей защитным знаком, с моих пальцев сорвались едва видимые светящиеся нити, завязавшись в узел. Померещилось должно быть. Я так устала, что даже переживания отхлынули прочь, как вода при отливе. Хотелось лишь добраться до своей комнаты и заснуть. Но там меня поджидало новое испытание. И у него было лицо Эрландо-завоевателя. Увидев его, я отшатнулась к стене. Что он тут делает? Уже пришел заявить свои права на меня? И его впустили? Впрочем, о чем это я? Разве кто-нибудь защитит меня сейчас, когда родной отец мною пожертвовал? Никто, кроме меня самой. «Почему вы здесь?» Спросила я. Губы дрожали, но я очень старалась держать голову высоко. Пусть знает, что говорит, не с бесправной рабыней, а с дочерью князя. Хотя я сейчас мало чем отличалась от тех же рабынь. Это не значит, что и вести себя должна так же. «Вам мало того, что вы вынудили отца заставить меня ехать с вами в лунсфальт «Он тебе уже сказал?» — осведомился Эрланд. «Да», — кивнула я. «Скоро я буду в полной вашей власти. Так можете вы хотя бы сейчас, пока я еще дома, дать мне возможность побыть в одиночестве?» «Могу». «Правда?» Я недоверчиво взглянула на мужчину. В спальне горели всего две свечи, позволявшие разглядеть не так много. Широкие плечи под тканью камзола, тень щетины на лице, глаза — синие, кажется. Они составляли резкий контраст с густыми черными волосами. Мне не хотелось его рассматривать, однако мой взгляд невольно то и дело обращался в его сторону. Врага надо знать в лицо. «Тебе не тяжело?» — спросил он. «Тяжело?» «Дышать в этом», — кивнул на мою одежду правитель Лансфальда. «Я поняла, что он имеет в виду корсет». Я привыкла. Эрланд вытащил из-за пояса нож, и вот тут мне в самом деле стало нечем дышать. Что он задумал? Нужно бежать. Я уже успела развернуться к двери и коснуться ее ладонями, когда меня остановили. Сильные руки удержали за плечи за мгновение до побега. Стало страшно, страшнее, чем в коридоре, когда этот же мужчина набросился на меня. «Не бойся». Это прозвучало как приказ. Он вдруг полоснул ножом по шнуровке корсета. «Наши женщины такого не носят». «Я не одна из ваших женщин», — выпалила я, прижимая к груди пострадавшее платье. «Но скоро станешь ею. И что же вы цените в них?» «Кротость и послушание». Я прикусила губу с такой силой, что во рту появился вкус крови. «Вот, значит, как. Не дождется правитель того, что я стану тихой и покорной никогда и ни за что. Повернись». «Зачем вы это делаете?» Все еще к нему спиной, спросила я. «Вы не умеете по-другому обращаться с женщинами? Ухаживать, говорить красивые слова, как в романах. В Лунсфальде так не положено?» Эрланд вдруг рассмеялся. Наверное, ему показались забавными и наивными мои слова. «Что поделать, если я так мало знала о жизни?» Да, собственно говоря, и не хотела знать. Мне было уютно и хорошо с книгами и вещами, которые хранили память о детстве. Некоторые из моих старых игрушек мама сама сшила. Я никогда не стремилась поскорее повзрослеть, выйти замуж, как того хотела Ильма. И еще из-за своей необычной внешности я не считалась красавицей и на меня почти не обращали внимания. Не смотрели так, как на сестру. У нас говорят, если цветок ивлин пересадить в другую почву, он не приживется. А я ведь даже не цветок, я человек. Почему вы уверены, что я смогу жить в чужой стране? Ты сможешь. — сказал повелитель Лунцвальда. Мне бы его уверенность. И что же меня там ждет? Ты будешь моей? Делая паузы после каждого слова, произнес он.